Наконец, они оказались в просторной шлюзовой камере, внешний люк которой открылся по устному приказанию майора. Хен успел мельком разглядеть то, что, по его мнению, было стеной башни, и пришел к выводу, который несказанно удивил его. Звездный тупик, или, по крайней мере, внешняя оболочка башни, представляла собой панцирь, в котором молекулярные связи были изменены, что превращало его в монолит. Это делало башню одним из самых дорогостоящих сооружений. Нет, поправил себе Хэн, самым дорогостоящим сооружением, которое ему когда-либо приходилось видеть. Усиление молекулярных связей такого плотного вещества, как металл, требовало исключительно больших затрат, и он никогда не слышал о том, чтобы оно осуществлялось в таких масштабах. Оказавшись внутри башни, и пройдя по длинному широкому коридору до самого ее центра, они обнаружили несколько лифтов. Здесь на них глазели меньше, хотя вокруг сновали и техники, и чиновники, и неизменные спуны. Сотрудников, впрочем, было не так уж много, что казалось странным, если исходить из предположения, что тут находилась тюрьма. Вместе с майором и небольшой группкой его людей они вошли в лифт, который быстро заскользил вверх. Выйдя из него, они увидели над головой звезды. Их было так много, что все небо казалось затянутым сверкающим туманом. Потом Дехана дошло, что они стоят на самой верхушке звездного тупика, под прозрачным куполом. Позади площадки, где останавливались лифты, тянулась узкая долина. Там протекал миниатюрный ручеек, росли и цвели самые разные растения из множества миров, умело подобранные до последнего бутона и листика. Хэн слышал пение птиц, шуршание мелких животных, жужжание насекомых, запертых под силовым полем, которое служило крышей для этого сада, освещаемого небольшими, разноцветными шарами. Услышав шаги, Все разом обернулись. К ним приближался высокий, красивый мужчина внушительного вида в прекрасно сшитом костюме, изобличающем высокого начальника и состоящем из неизбежного у официальных лиц жилета, рубашки в мелкую складку, тщательно отглаженных брюк и изящного красного галстука. Густые волосы были белые как мел, холодные руки хорошо ухожены, ногти привыкшие к маникюру покрытый лаком. На лице играла сердечная, искренняя улыбка. У Хена мгновенно возникло острое желание проломить этому человеку череп и скинуть его в шахту лифта. «Приветствую вас в звездном тупике, мадам Туаре! произнес человек уверенным, мелодичным голосом. «Я Хиркен, вице-президент корпоративного сектора Автаркия». «Увы, вы появились без предупреждения, иначе я встретил бы вас с гораздо большей пышностью!» Этуарра сделала вид, что страшно огорчена. «Ух, достопочтимый сэр, что я слышу! Гильдия связалась с нами буквально в последний момент и попросила заменить другую трупу, но исполнительный секретарь гильдии, хм, Карлонг, обещал все уладить». «Хиркин!» Улыбнулся очаровательной улыбкой, раздвинув яркие губы и обнажив ослепительно белые зубы. «И эта улыбка, и этот голос, — подумал Хен, были разработаны специально для заседаний Совета Автаркии». «Все это пустяки! — заявил Хиркин. — Главное, что вы здесь, а неожиданность лишь увеличивает удовольствие!» «Как мило с вашей стороны! Не опасайтесь, мой добрый вице-президент!» Мы понимаем, какие огромные проблемы и обязанности возложены на ваши плечи, и не отвлечем вас надолго. на в эту минуту Атуарра произнесла клятву мщения Триани. «Клянусь, если ты причинишь вред моему мужу, твое сердце будет трепетать у меня на ладони». Хен заметил на поясе Хиркина маленький плоский ящичек, устройство наблюдения, которое обеспечивало этому человеку, Тотальный контроль над его владениями. По-видимому, он в любой момент мог заглянуть во все уголки звездного тупика. «Мне удалось собрать нескольких артистов из числа наиболее известных в этой части галактики», продолжала Атуарре. «Пакка, выдающийся акробат, и я сама не только глава нашего маленького сообщества, но и исполнительница традиционной музыки и ритуальных танцев Триани. С нами!» также обаятельный мастер-стрелок, несравненный эксперт во всем, что касается оружия. Надеюсь, ему удастся, глубоко уважаемый вице-президент, доставить вам немалое удовольствие своими трюками. Послышался сухой смешок, и новый голос язвительно спросил. — Стрелок, вы говорите, из чего же он собирается стрелять? Оскорбительная, полная намека пауза. — Изо рта, может быть? Говоривший вышел из-за спины вице-президента Хиркина. Стройный, быстрый в движениях, с широко расставленными короткими сухими ногами. Всем своим обликом он напоминал крупную рептилию. Вице-президент мягко упрекнул его. «Будет, будет, ул! В конце концов наши гости проделали столь долгий путь, исключительно ради того, чтобы скрасить нам скуку». Он повернулся к атуаре. Ул Рашан мой личный телохранитель, и сам большой специалист в области оружия. Возможно, попозже мы организуем что-то вроде поединка. У моего Ула на редкость забавное чувство юмора, не правда ли? Хен во всех глазах глядел на телохранителя Хиркина. Его ярко-зеленую чешую украшал узор из красных и белых бриллиантов, а большие, черные, выразительные глаза внимательно изучали самого Хэна. Челюсть Ул-Рошана слегка отвисала, обнажая острые зубы и беспокойный розовый язык. К его правому предплечью был прикреплен ремнем пистолет и не какой-нибудь, а дезинтегратор в самовыбрасывающейся кобуре. ул Рашан встал справа от Хиркина, и тут Хэн вспомнил, что ему уже доводилось, Слышать имя этого телохранителя. В галактике обитало немало раз, чью особую гордость составляли их исключительно умелые убийцы. И все же отдельные личности из этого разряда возвышались над остальными, точно горные утесы над холмистой местностью. Одним из таких как раз и был Ул Рашан, убийца-маньяк, про которого говорили, что за подходящую цену, Он отправится куда угодно и убьет кого угодно. Хиркин продолжал в несколько другом, более деловом ключе. «А вот это, по-видимому, тот самый дроид, которого я запрашивал!» Он без улыбки взглянул на Болукса, и в воздухе мгновенно повисло холодное, почти осязаемое ощущение опасности. «Я подробно и точно объяснил Хокору Лонгу». «Какой именно дроид мне нужен, настаивая, чтобы они не присылали никакого другого? Лонг сообщил вам, что именно мне требуется!» Атуаре сглотнуло, изо всех сил стараясь остаться в рамках своей экспансивной манеры поведения. «Конечно, вице-президент!» Хиркин бросил на Болукса еще один скептический взгляд. «Отлично! Следуйте за мной!» Он двинулся тем же путем, каким пришел. Ул Рашан только что не наступал ему на пятки. За ним следовали гости и их эскорт. Сад остался позади, и перед ними открылся амфитеатр, открытое пространство, окруженное рядами удобных кресел, отделенных от арены перегородками из прозрачного материала, по прочности не уступающего стали. Бой автоматизированных устройств! «Это сражение в чистом виде, вы согласны?» Продолжал Хиркин. «Тот факт, что они не живые существа, прежде всего озабоченные проблемой выживания, освобождает их от порока стремления к самозащите». «Автоматы! Ах!» «Собственная судьба. Их не волнует. Они существуют лишь для того, чтобы выполнять приказы и уничтожать. Мне принадлежит боевой робот, так называемый Марк-10 Палач». «Мало у кого есть такие. Вашему дроиду-гладиатору приходилось сражаться с кем-нибудь из них?» Нервы у Хэна завибрировали. Он лихорадочно соображал, у кого можно будет попытаться отнять оружие, если Атуар промахнется с ответом. Стоило им сейчас проявить хоть малейшее колебание или обнаружить признаки непонимания, и Хиркин с его людьми мгновенно сообразят, что тут дело нечисто. Но Атуар оказалась на высоте. «Нет, вице-президент, не с Марком-10». «Веселенькая ситуация», — подумал Хэн. «Дроид-гладиатор? Вот что, по мнению Хиркина, представлял собой Болкс. Хэн знал, естественно, что состоятельные и присытившиеся люди устраивали сражения между дроидами» и другими автоматическими устройствами но до сих пор ему не приходило в голову что хиркин тоже поклонник подобного рода развлечений шевели мозгами хенсола ищи выход из положения по дороге к ним присоединилась женщина которая вышла из частного лифта невысокая очень полная она пыталась скрыть тяжелую грудь и складки на животе италии Она пыталась скрыть тяжелую грудь и складки на животе Италии под дорогим, прекрасно сшитым свободным одеянием. Точно на банту натянули парашют, злорадно подумал Хен. Она взяла Хиркина за руку, но чувствовалась, что вице-президенту этот жест удовольствия не доставил. Его улыбка стала вымученной. Женщина взмахнула полной, халенной рукой и обрадованно спросила. «О, дорогой, у нас, оказывается, гости!» Хиркин бросил на женщину взгляд, который, по мнению Хена, мог расплавить камень. Банта в парашюте или не заметила, или проигнорировала его. Вице-президент скривил губы. «Нет, дорогая, эти люди привезли нового соперника для моего Марка-10. Уважаемые артисты, позвольте представить вам мою жену, Ниру». «Кстати, мадам Атуар, каково, собственно говоря, предназначение вашего дроида?» Хен так и подскочил. «Он единственный в своем роде вице-президент, создан исключительно в соответствии с нашими собственными замыслами. Мы назвали его «Аннигилятор».» Он выразительно посмотрел на Болукса. Переведя взгляд с Хена на Хиркина, Болукс поклонился. Аннигилятор, к вашим услугам! Создан, чтобы уничтожать благородный сэр!» «Но наша трупа готова предложить вам и другие развлечения!» Быстро вмешалась Атуарра, обращаясь к жене Хиркина. «Акробатику, танцы, меткую стрельбу и прочее!» «О, мой дорогой!» — воскликнула толстуха, хлопая в ладоши. «Пусть сначала будет представление! Мне надоело смотреть, как твой старый Марк-10!» Разделывается с другими роботами Если подумать Это грубо и даже жестоко А живые артисты вместо голографических картинок И музыкальных записей Это так свежо, так приятно И у нас здесь так редко бывают гости Она издала странный Сосущий звук Который, как догадался Хэн Должен был изображать поцелуй Но больше Подошел бы какому-нибудь грузному животному К тому же Настроенному весьма враждебно. У него возникла мысль разом решить две проблемы. Сделать так, чтобы Болуксу не пришлось принимать участие в этом поединке и самому получше оглядеться в звездном тупике. Достопочтенный вице-президент, может и в самом деле, лучше вам сначала посмотреть представление, должен признаться наш дроид-гладиатор, вот этот самый аннигилятор. В последнем сражении получил небольшое повреждение. Нужно проверить у него вспомогательные контуры. Если бы я мог воспользоваться вашей мастерской, это заняло бы буквально несколько минут, а пока вы с женой смогли бы насладиться выступлением остальных артистов». Хиркин поднял взгляд к звездам и вздохнул, а его жена радостно захихикала и с энтузиазмом поддержала это предложение. «Хорошо!» Но постарайтесь устранить эти повреждения побыстрее, стрелок. Я не очень увлекаюсь танцами и акробатикой. Конечно, непременно. Вице-президент подозвал старшего техника, который проверял системы в амфитеатре, и объяснил ему, что требуется. Потом, явно вопреки собственному желанию, предложил жене руку. Они прошли в ту часть амфитеатра, где находились места для зрителей, а спуны... Держась на почтительном расстоянии, выстроились за их спинами, обеспечивая надежную охрану. Ул Рашан, бросив на Хэна последний, угрожающий взгляд, последовал за Хиркином и уселся справа от него. Поскольку ни танцы, ни акробатика явно не представляли никакой опасности для Хиркина, он нажал кнопку на висящему пояса устройстве, и прозрачные перегородки отделяющие арену от зрителей, ушли в пазы в полу. Пока вице-президент с женой удобно устраивались в креслах, пока готовил свои принадлежности. Хэн повернулся к технику, предоставленному в его распоряжении. «Подождите меня у лифта, я только извлеку блок с поврежденными контурами и тут же догоню вас». Человек ушел. Хен скинул с плеч накидку и повернулся к Болуксу. «Открывайся! Давай сюда Макса!» Пластрон частично раздвинулся. Хен наклонился поближе, прикрывая собой отверстие. Вытащив миниатюрный компьютер, он предостерегающе сказал, «Не звука, Макс! Ты, как предполагается, всего лишь компонент боевого снаряжения, поэтому никаких штучек! Начиная с этого момента, Будь нем, как рыба. В знак того, что он понял, синий Макс пригасил свой фоторецептор. Хороший мальчик, Макси. Хен выпрямился и повесил ремень крошечного компьютера на плечо. Болукс закрыл грудь. Хен вручил ему свою накидку и похлопал дроида по свежеокрашенной голове. Пусть она пока побудет у тебя, Болукс. Я скоро. Хен. Догнал техника у лифта как раз в тот момент, когда Пакка начал свое выступление. Он был великолепным акробатом и продемонстрировал серию прыжков, переворотов через голову и кувырков колесом и сквозь обруч. Он сумел как-то разжечь эту несклонную к красоте публику, а в заключение, уже под общие аплодисменты, впрыгнул на шар и, перебирая лапами, объехал на нем арену. Супруга Хиркина находила все это очаровательным. Хорошо, что куражливый ребенок Пака не обращал внимания на ее ахи и охи при каждом его прыжке. Вице-президент был натянут. Вскоре к ним подошли и уселись рядом несколько высокопоставленных, особо приближенных чиновников, которых пригласили насладиться зрелищем. Пака неутомимо прыгал и кувыркался, и вновь прибывшие не удержались от одобрительных возгласов. Но тут же чиновники смолкли, заметив выражение неудовольства на лице Хиркина. Хиркин включил висящее у пояса устройство. «Готовьте, Марка, десять!» — приказал он. Бросив взгляд на замершего в ожидании Булукса, он снова перевел его на арену, Вице-президент Автарки и Хиркин мог быть очень, очень терпелив, когда хотел этого, но сейчас у него было совсем другое настроение.